«Тиградком!» — Тигротком. Мурзин задумчиво покачал головой. «Занятно. Компания известная и солидная. Сергей сам ежемесячно перечислял ей деньги за пользование интернетом. Поверить в то, что «Тиградком» является собой логово бандитов, не получалось. «Это твоя крыша, Крохин, да? Здесь ты прячешься!» Мурза развернулся и зашагал к белорусской. «Ну ладно, я до тебя все равно доберусь». Московский филиал «Школы Солнечного озера», Москва, улица Старая Басманная, 25 сентября, понедельник, 9.43. «Увидится сегодня?» «Я соскучился. Мы уже две недели не встречались», — проныл Виктор. «Давай сходим куда-нибудь, а? Киношка новая вышла». «Киношка!» Карина закатила глаза, и в памяти немедленно возник тусклый образ школьного приятеля —